Глава 20 Следующий день тоже не принёс никаких новостей. Итан так и не вернулся. Бодриться и делать вид, что всё в порядке, уже не было сил. а тяжёлых мыслей не отвлекали ни работа, ни пустые разговоры. Хоука перестал стыдить меня за глупые домыслы и сам ходил хмурый. Даже Фред больше не ёрничал, не шутил и выглядел озабоченным. Как и обещали, оба написали письма и с ближайшим судном отправили их на материк. И вновь потянулись дни ожидания. Я потеряла аппетит и сон, стала нервной, раздражительной. Всё свободное время проводила либо у пирса, либо в кабинете Итана. Ожидание хоть какого-то известия сводило с ума. Хотелось что-то предпринимать, бежать, искать, только бы не сидеть на месте, не бездействовать. Первое письмо пришло от Гвена Оуина друга Итана. Тхука явился с ним ко мне прямо во время лекции, не дожидаясь, пока та закончится. Я лишь увидела орка в дверях, сразу поняла, что он принёс новости об Итане. Следующий параграф для самостоятельного изучения. Бросила я первокурсником и выбежала в коридор. «Ну, что там?» — спросила Тхука с замиранием сердца. «Ничего». Ответил тот глухо и протянул мне конверт. «Что значит ничего?» Я торопливо принялась разворачивать письмо. За спиной открылась дверь аудитории, оттуда вышел Фред. «Можно было и меня позвать», — мрачно заметил он. «Что там? Сейчас?» Я, наконец, развернула лист. Почерк был мелкий, неразборчивый, поэтому пришлось всматриваться в буквы, чтобы понять смысл. «Читайте вслух», — попросил Фред. Меня озадачило и обеспокоила твоё письмо от Хуку. Начала я, опустив приветствие. Ведь с Итаном я виделся пять дней назад. «Это перед выходными?» — вставил Фред. Я глянула на дату в конце послания. «Похоже на то». И продолжала. Он собирался выезжать. Мы провели вечер за рюмкой шепта, разговаривали о жизни, потом разошлись. На утро я раздобыл для него разрешение на разовый переход через королевский портал. И он собирался им воспользоваться, чтобы быстрее добраться до Бонта. До сегодняшнего дня я был уверен, что так оно и произошло. Теперь же не знаю, что и думать. Я попробую разузнать что-то, но это займёт некоторое время. На глаза навернулись слёзы, и я ничего не могла с этим поделать. Внутри будто что-то оборвалось, а неизвестность стала ещё страшнее. «Значит, дядя всё же планировал вернуться в выходной». Фред нахмурил лоб, но исчез, прошептала я. «Давайте подождём ещё письма Требекки», — сказал тхуку «Возможно, Итан задержался, а Гвен об этом просто не знает». «Опять ждать». Я подавила горестный вздох. «Мы должны исключить все варианты, и тогда...» «Хорошо, давайте подождём», — отозвалась я, ощущая себя потерянной как никогда. «На этот раз ждать пришлось недолго». Письмо от сестры Итана мы получили на следующий день. Читали его снова вместе, только теперь на полигоне у Тхуку во время тренировки третьего курса. Фред почему-то долго не мог вскрыть конверт, ковырялся и злился. В конце концов письмо забрал у него Тхуку и открыл одним движением. Начал читать, но потом всё же отдал Фреду. «Давай сам», — произнес грубовато. «Мало ли, может, у вас там что личное?» «Да что там личного?» — нахмурился Фред, пробегая глазами по строчкам. «Ну же!» — поторопила его я, изнывая от нетерпения. «Что там, дорогой?» — Фред поморщился. «Я не знаю, что происходит. Сама только сегодня вернулась домой. Ездила в Харден на свадьбу дочери герцогини Бигсолд. Меня не было почти неделю. Когда я отправлялась в Харден, твой дядя был еще в Фолвейне, но тоже собирался уезжать». Я удивилась, когда вернулась и узнала, что он уехал, забрав не все свои вещи. Но подумала, что спешил. Слуги тоже ничего не знают о нем. Твое письмо заставило меня волноваться. Напиши, если что-то станет известно об Итане. Целую. Ну, это уже неважно Кашлянул Фред. С ним что-то случилось. Натреснутым голосом произнесла я. Теперь это очевидно. Итан попал в беду или... От самой страшной мысли перед глазами потемнело. Я даже пошатнулась, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Эй, только не падайте в обморок, Террагрант!» Тхука подхватил меня под локоть, удерживая. «Не раскисать, слышите?» «Слышу», — ответила я тихо и высвободила руку. «Только надо что-то делать. Надо что-то делать». «Я отправлюсь, Фалвейн», — сказал Тхука. «Завтра же». «И буду его искать. Сам». «Я с тобой», — встрепенулась я. «То есть с вами, простите, оговорилась». «Да ладно». Орк криво улыбнулся. «Можете звать меня по имени Терегрант. Сейчас это совсем неважно «Согласна». «Вы тоже можете звать меня Паола», — отозвалась я. «Самое, конечно, время решать такие вопросы», — вздохнул Тхуко. «И всё же я еду с тобой, Фалвейн». Вернулась я к насущному вопросу. «Нет». «Итан не одобрил бы этого», — резко ответил Орк. «Нет, поеду». «Я тоже была полна решимости. С тобой или одна?» «Я обещал ему, что ты будешь в безопасности». «Вот именно. Если ты уедешь, я останусь на острове без прямой защиты, а так постоянно буду рядом с тобой. Под твоим присмотром, обещаю. Без твоего ведома и шагу не сделаю. Но я свихнусь, если буду здесь одна, в своих мыслях и неизвестности». «Мы можем остановиться у меня дома», — перебил нас Фред. «Он у нас огромный». «Мне не нравится твоё «мы», — угрожающе произнёс хуко «А что такого?» — Фред пожал плечами. «Или вы думали поехать без меня?» «Начинается», — Тхуко закатил глаза. «Фред, ты должен остаться», — сказала я. «У тебя учёба и...» «И что?» — с вызовом спросил он. «Это неправильно», — тихо проговорила я, — «Понимаю, что мои слова мало подействуют на парня. У меня есть увольнительная на день. Вот я и воспользуюсь». «А дальше?» «Можете считать за дезертирство. Мне плевать», — упрямо заявил Фред. «Можем даже ехать в разных вагонах и делать вид, что незнакомы». «Вы оба друг другу стоите», — проворчал Тхука. «Кхарк с вами. Едем вместе. Собирайтесь. У вас время до завтрашнего утра». «Я займусь лодкой и билетами на поезд». «Хорошо». Пружина внутри слегка расслабилась, я даже смогла вымученно улыбнуться. Наконец-то хоть какие-то действия. На пути в главный корпус меня неожиданно нагнали к адрели Боуи. «Террогрант!» Они были в тренировочных костюмах, вспотевшие от недавней физической нагрузки, при этом очень серьёзно и взволнованы. «Террогрант!» Что случилось? Я глядела на них с затаённой тревогой. «Что на этот раз?» После стольких дурных событий на хорошую весть я уже не надеялась. «Разрешите и нам поехать с вами в Фалвейн?» — выпалил Лео. Я растерялась, а он продолжал. «Извините, мы случайно услышали ваш разговор с Тэрэм Гвартом. Что-то случилось с ректором. Вдруг мы сможем помочь как-то с поисками. Заодно я попытаюсь найти своего отца. От него до сих пор нет никаких известий. А ведь Титон как раз собирался узнать что-нибудь, И о Гадриэле-старшем. Но брать с собой ребят... Нет, это будет уже лишним. Лео, мягко произнесла я, понимаю твое волнение, но вы не можете с Патриком ехать с нами. Во-первых, не я решаю такие вопросы, но уверена, вас никто не отпустит. Во-вторых, считаю, вам все же лучше остаться на острове. Мы едем в Фалвейн на свой страх и риск, не зная, что нас там ждет, и рисковать еще и вами. Брать на себя ответственность за вас не хотелось бы. А мы будем вынуждены это сделать, как и ваши преподаватели. У нас же будет слишком много других забот. Но я обещаю, что там на месте. Попробую всё же узнать о твоём отце, если будет такая возможность. Не обижайся. Но так действительно будет лучше. Понимаю. Лео печально вздохнул, но всё-таки улыбнулся. Извините ещё раз. И спасибо. Не за что. Я участливо коснулась его плеча и пошла прочь. Необходимые в дорогу вещи я собрала быстро. Взяла только самое необходимое. Одно платье на смену, белье мелочь, типа расчёски и шпилек. В результате оставалось ещё уйма времени, которое я не знала, чем занять. Все книги, что привезла с собой на остров, оказались давно прочитаны и не по одному разу, а больше развлечений у меня не было. Поэтому вечером перед сном Я решила навестить профессора Ива. У него имелся целый шкаф книг, в основном по истории. Но вдруг там найдётся что-то интересное и для меня. «Что-нибудь почитать?» Профессор в ответ на мою просьбу задумчиво потёр подбородок. «Да, я уезжаю на несколько дней, а дорога будет долгой, надо её чем-то занять», — объяснила я. «Даже не знаю, что вам предложить». Профессор начал перебирать корешки книг. «Чтобы было не слишком скучно и познавательно. Как вы сами понимаете, билетристики у меня нет», — усмехнулся он. «Только исторические трактаты. Хотя, подождите, как насчёт сказок? У меня был один небольшой томик эльфийских сказок. Сказки я люблю, хотя уже давно не ребёнок». Улыбнулась я и подошла ближе. Профессор открыл ящик стола, И принялся искать книгу. «Книга совсем тонкая, в мягкой обложке», — бормотал он, перебирая лежащие там бумаги и папки. Помимо бумаг ящик был заполнен всякой мелочевкой. Грифели, баночка чернил, скрепки, катушка с черными нитками. Внезапно среди этих вещиц что-то блеснуло. Я успел разглядеть плоский золотой полукруг, выглядывающий из-под стопки бумаг. Что-то знакомое. Вот она. Профессор Ив тем временем нашёл книгу, действительно тонкую, в яркой обложке, и радостно потряс ею. Спасибо, почитаю с удовольствием. Я взяла сказки. Буду с ней очень аккуратно. Не беспокойтесь об этом. Профессор проводил меня до двери. Удачной дороги. Я ещё раз поблагодарила его и вернулась к себе. Ночь была долгая, полная уже привычным ожиданием, с одним лишь отличием — что сегодня я волновалась в преддверии дороги Фалвейн. Завтракали мы раньше остальных. Тхука позаботился не только о лодке, но и о провизии, которую специально приготовили к нашему отъезду. Еду в дорогу собрали наши повара. «К ночи будем в Фалвейне», — пообещал тхуку когда мы уже плыли в бонт «Вот уж матушка удивится, увидев нас на пороге», — хмыкнул Фред. «Скорее испугается» и, думаю, не очень обрадуется. Я чуть улыбнулась, вспоминая, как сестра Итана не очень любезно косилась на меня при первой нашей встрече. А вот Тхуко на это ничего не ответил, лишь хмурился каким-то своим мыслям. На вокзал мы прибыли как раз к отправлению поезда. Места оказались в первом классе, в отдельном комфортабельном купе, за что тоже можно было поблагодарить Тхуко и как ему удалось так быстро всё организовать. Первое время я просто смотрела в окно на пролетающие мимо деревья и поля. Затем вспомнила о книге профессора Ива и открыла сумку, куда её положила. Там же случайно наткнулась на диск дискриха, который отныне всегда носила с собой. И тут в памяти всплыла золотая вещица, что я видела в столе профессора Ива. Совпадения были поразительные. От такого открытия по спине пробежал холодок, откуда у профессора диск для связи с фениксами.